Дзян цин 1974 глава 10 но от того что она увидела ее передернула словно она наткнулась на змею посреди дороги она отпрянула от глазка и почувствовав слабость в ногах в темноте нащупала куда можно присесть Она чувствовала себя так, словно на плечи ей внезапно взвалили тяжелый куль с рисом. Ухватилась за стену, чтобы устоять, и чуть не сорвала висевшую там мантию придворного. Пошатываясь, она ударилась головой о пустую птичью клетку и опрокинула ногой плевательницу. Ругаясь, она направилась к центру комнаты и нашла место, где хранились подарки от иностранцев. Коробки с кубинскими сигарами от Кастро и выдержанным коньяком от Чаушеску. Кастро и Чаушеску ⁇ диктаторы, лидеры компартии Кубы и Румынии. Села на ящик и глубоко вздохнула, заглушив ощущение сладким запахом камфорного дерева. Моргнув в темноте, она почувствовала, что впервые с самого детства ясно видит предметы. Жизнь вдруг предстала перед ней во всем своем значении. Она была внутри этой жизни, а не разглядывала ее через окно. Мысли, которые приходили ей в голову раньше, но анализировать которые запрещалось, теперь были очевидны и требовали её внимания. Мао умирает. «Ты его потеряешь».